На взгляд Мартина, должность господина Лергосиканна, от Гатти, соответствовала не то помощнику мэра, не то министру при правительстве мегаполиса. Роскошный огромный кабинет на верхних этажах одной из башен с личным ангаром. Сквозь полупрозрачную стену виднелся флайер, сидящими прямо в кабинете Симпатичной секретаршей И несколькими серьезными молодыми людьми Референтами, а может быть и охраной Мартин отчаянно пытался припомнить Что ему известно про общественный строй Оранко Но вспоминалась всякая ерунда Вроде бы при наличии Общепланетарной власти Огромные полномочия имели правительство Мегаполисов, управляющие не только Городами, но и примыкающими Территориями, некий отголосок Прежнего государственного устройства Что ж Тогда улыбчивый господин в скромном сером халате и впрямь был птицей высокого полета. «Совершенно возмутительная история», — сказал он, выслушав обстоятельный и точный будто рапорт примерного служаки рассказ сына. «Я посмотрю, что стало известно». Мартин, устроившийся в кресле напротив чиновника, терпеливо ждал. Терминалом господин Лергосикан не пользовался, нацепил на затылок упругую дугу волнового эмиттера, и замер со стекленевшим взглядом. Мартин уважительно кивнул. Прямой контакт с компьютерной сетью широко не использовался даже на аранке. Он требовал высочайшей концентрации мысли и самодисциплины. Какая-то земная корпорация ухитрилась купить у аранков технологию, но вскоре убедилась, что обычный терминал и клавиатура гораздо удобнее. «Какое непотребство!» — с чувством сказал Лер Гасикан, снимая эмиттер. Сурово посмотрел на сына, Тот, привстав на цыпочки, с интересом проглядывал бумаги на рабочем столе отца. «Керготикен, хоть ты види себя достойно!» Мальчик без особого смущения отошел от стола, спросил, «А что такое превентивный брак? Непотребство, и мы его не разрешим!» — коротко ответил чиновник. Снова перевел взгляд на Мартина. «Как представитель городской власти, я приношу вам свои извинения». На вас действительно было совершено покушение. Стреляли из флайера, взятого в прокате за 10 минут до покушения. Компьютер флайера выведен из строя, поэтому приметы террориста неизвестны. Запах взять не удалось. В кабине вылили целый флакон дезодоранта. Оружие преступник бросил на месте происшествия. Вам сейчас его доставят». «Простите?» «Не понял Мартин». Лергосикан удивленно приподнял брови. «Он же с другой планеты, укоризненно заметил отцу мальчик». «Ну и что?» — чиновник поморщился. «Ах, да! Как потерпевший, против которого было совершено действие максимальной враждебности, вы получаете право на все имущество преступника, его честь и достоинство, интеллектуальную собственность, детей и сексуальных партнеров Ху -ху. Строго тут у вас!» — только и сказал Мартин. «Конечно!» — согласился Леар Гасикан. Разумеется, вы вправе отказаться от той части компенсации, которая вам не нужна. Но к чему, например, вам дурная слава? А вот если преступник прославился как деятель искусств или филантроп, перед вами откроются интересные перспективы. Помнится, был прецедент, когда изобретатель... «Папа!» – тихо сказал Гатти. «Да, да, простите», – чиновник кивнул. Итак, пока мы... «Можем предложить вам лишь выброшенное преступником тепловое ружье. Это своеобразный казус, поскольку, как лицо инопланетного происхождения, вы не вправе владеть высокотехнологическим оружием, но права личности стоят выше государственных законов. Я выпишу вам разрешение». «Что мне делать, господин лергосикан спросил Мартин. «Не надо этих церемоний», – поморщился чиновник. «Вы друг моего сына, значит, и мой друг. Просто Лергаси». «Так какие у вас проблемы, Мартин?» «Все те же», — напомнил Мартин, — «меня попытались убить. Я боюсь за свою жизнь». «Здравый подход», — кивнул Лергосикан. «Я могу предоставить вам вооруженную охрану, разумеется, только на территории нашего города и прилегающих землях. Но это замечательные места. Красивейшие Лицвикские озера, водопад Адаано» где и по сей день проходят впечатляющие древние церемонии. Меловые скалы, старый атомный полигон, морское побережье с известными по всей галактике курортами. «Да, но я должен отбыть в другой город», — признался Мартин. Чиновник нахмурился, спросил, «В какое именно?» «Тириант». Господин Лергосикан вздохнул. «Крайне неудачный выбор». В ряде городов я мог бы оказать вам содействие, но Тириант, он сморщился, вы уверены, что хотите посетить эту Клоаку? Я прибыл с земли в поисках девушки, которая находится именно там, сказал Мартин, так что мне придется отправиться в Тириант.